Тренд. «Я был прав насчет переборок», — подумал Тренд, глядя в зияющую в боку залива Мурены дыру и видя внизу поверхность масады. Он был прав насчет многих вещей. В частности, в конце концов, Изабель убьет его. Да, сейчас он еще жив, но это ненадолго. Несмотря на введенные скафандром препараты, боль в раздробленных ребрах — и сломанном плече казалось невыносимой. Кости, похоже, треснули по линиям старых спаек. И вопрос только в том, какой именно конец его настигнет. То ли государство поспеет первым, то ли корабль, идущий по неуклонно снижающейся орбите, врежется в планету. Оба варианта — смертный приговор. «Как ты там?» — выдавил он. «Корабельный разум?» Мозг Продорского вторенца, которому Изабель так и не удосужилась дать имя, ответил невнятным лепетом. Он был поврежден, контейнер получил пробоину, охлаждающая система отказала, и постепенный переход от переохлажденного состояния к просто охлажденному вел гибель в вторинца. Кроме того, чем бы он сейчас помог? Однако, пока еще не слишком поздно, Тренд должен вернуть себе кое-что. Куда же ты ее засунула, Изабель? Тренд обыскал кладовую, рубку, и, несмотря на разрушения, был убежден, что проверил все возможные места. Если Изабель оставила это в медотсеке, ничего уже не поделаешь. Страдая от боли, в поисках облегчения он уже выяснил, что объектом рухнувшим на поверхность масады. Был именно медотсек Оставалась еще лаборатория И соваться туда Тренту совершенно не хотелось Если искомая вещи не окажется и там То все пропало С величайшей осторожностью Трент пробирался по разбитому кораблю Платформа лаборатории была сорвана с основания Но эта роли не играла Поскольку гравитация давно отключилась Перепрыгнув в неширокую трещину Тренд добрался до цели, поморщился от боли и огляделся. Заглянуть стоило в цилиндрическую тумбу с выдвижными ящиками и дверцами по всей поверхности. Там Изабель хранила разные мелкие полезные приборы. А еще она перенесла сюда некоторые личные вещи и ценности после того, как демонтировала свою каюту. Бросив взгляд на часы, Трент увидел, что до момента, когда залив начнет по-настоящему падать, остается еще два часа. Осматривая бесчисленные коробочки и ящички, он размышлял над тем, как это будет. Загорится ли корабль в практически лишенной кислорода атмосфере? Наверное, нет, но раскалится наверняка. Возможно, если сам он спрячется где-нибудь в глубине судна, подальше от треклятой дыры, то, пожалуй, удастся то, пожалуй, удастся не поджариться. Только зачем? Чтобы погибнуть, когда корабль разобьется, рухнув в океан? Или почитать в глубокой, заполненной мутным илом яме, где-нибудь посреди суши? Надо крушение пожалуй, не дойдет. Разве государство позволит этой опасной для жизни глыбе врезаться в планету? Нет, они испарят залив еще на подходе. И тренд перед глазами которого стояла ясная картина гибели корабля от атомного луча, решил порыться в тумбе. Сперва он разобрался с запирающим механизмом, просто разнес его из пульсара, ведь Изабель не видела необходимости в сложных системах безопасности, пока сама контролировала корабль. Он открыл шкафчик, увидел горку пластмассовых футляров, взял один, вытащил то, что было внутри, и тут же отбросил. Ожившее вечернее платье само собой заплясало в вакууме. Изабель, даже претерпев радикальные телесные изменения, все равно цеплялась за одежду. Он методично проверил каждый футляр, каждый кармашек и мешочек, постепенно отбросив все, после чего перешел к другому ящику. Ее драгоценности! Трясущимися руками он вытащил шкатулку и откинул деревянную крышку. Внутри обнаружились браслеты, висящие на деревянном стержне и выложенные редком броши. И все. Тогда Трэн занялся ящичками. Изабелла обладала большой коллекцией колец с драгоценными камнями. В сущности, если бы у него оставался хоть один шанс выжить, он прихватил бы шкатулку вместе с алмазной слюдой, тоже, несомненно, припрятанной где-то тут, Но какой прок сейчас в богатстве? Следующий ящичек заставил Трента поволноваться, поскольку тут хранились серьги, но его единственной памяти о сестре, фиолетового сапфира, здесь не оказалось. Разочарованный, Трент рванул наугад один из нижних ящиков. И ему повезло. Он схватил драгоценный камень, хотел сунуть его в карман на поясе. Но сапфир рассыпался у него в руке на мелкие блестящие осколки. На ладони остались только штырек и оправа. Трент ошеломленно застыл, а когда попытался собрать драгоценные крошки, было уже слишком поздно. Они окружили его точно поднятые взрывом обломки. И тренд сдался, глядя, как сверкающие частички исчезают среди окружающего его мусора. «Что это? Работа Изабель? Или виновато недавнее столкновение? Да и имеет ли это значение?» Трент опустился на пол, скорчился, обнял прижатые к груди колени. Нечего ему больше делать, нечем занять оставшееся до смерти время. «Виновен, Трент Собель! Ты виновен!» — прошептал голос. Он вскинул голову, пытаясь определить источник этого голоса, и тут же почувствовал себя дураком. В лишившемся воздуха заливе Мурены звук не распространялся. «Кто это?» И почувствовал слабое удивление, только не свое. Ворту резко пересохло. Сгореть в атмосфере, разбиться о землю — это он мог принять. В самом крайнем случае можно просто сунуть пульсар под подбородок и спустить курок, но это это нечестно. Его гибель свершившийся факт, но вот пришел демон, чтобы отнять у него смерть и верно предать чему-то худшему. Тебя неоднократно приговаривали к казни, продолжал Пенни Роял. а сколько смертей нужно мне, чтобы ответить за мои преступления? И не сосчитаешь. Сверкающие среди покореженных обломков искры вдруг потянулись к одной точке в нескольких ярдах от Трента. Он не сразу сообразил, что происходит, но вдруг понял — это собираются осколки фиолетового сапфира. Он что, выполняет мое последнее предсмертное желание? Спустя некоторое время перемещение искр прекратилось. Все частицы вдруг стали черными и вспыхнули, так что козырек визора потемнел, защищая глаза. А когда щиток снова обрел прозрачность, Трент увидел висящий перед ним фиолетовый сапфир целёхонький. Возвращаю тебе камень, а со временем верну Изабель, сказал Пеннируял, тряхнув головой, отгоняя изумление. Тренд схватил драгоценность и сунул в кармашек к штырьку и оправе. Спасибо. Он пожал плечами. Но почему? Спаси себя, Тренд Соболь!» Какого хрена это значит? удивился Тренд, зная, что Ии уже ушел и дальнейшие вопросы встретит безмолвие. Однако своего рода ответ все же последовал. Залив Мурены вдруг покачнулся. И не потому, что корабль начал разваливаться, нет. Причина никак не была связана с неминуемым крушением. Просто кто-то только что пристыковался к звездолёту. А потом ожило радио скафандра. «Вылезай, Трэнсобель!» — позвал капитан Блайт. «Пора убираться отсюда к чёрту!» Изабель. Чернота вдруг исчезла. Она погладила белый, струящийся шелк блузки с напуском, надетой поверх обтягивающих черных брючек из кожи ящерицы. Потом повернулась, кинув взгляд на экран комнаты, работающей, как всегда, в режиме зеркала. Чувствовала она себя прекрасно, да и выглядела потрясающе. Из зеркала смотрела женщина с темными прямыми волосами, обрамляющими лицо с азиатскими чертами. Женщина с идеальной фигурой и необыкновенными сине-фиолетовыми глазами. Изабель вздрогнула что-то, вспомнив. Кажется, она разбила что-то, раздражавшее ее, потому что повторяла цветом цвет ее глаз. Глаз, который она потеряла. Нет, что за ерунда? Или то был кошмарный сон? ж, возможно. Кошмары нередко посещают ее, даже теперь, когда она сильна и могущественна, даже на борту ее собственного звездолета, где она в полной безопасности. Женщина вглядывалась в свое отражение, и воспоминания разбитой вещи улетучилось, хотя замешательство осталось. Чего-то не хватало. Только чего? А -а Ах, вот оно что. Где дикая радость, которую она всегда испытывала при виде собственной красоты? От знания того, как эту красоту применять? Где порочное удовлетворение от того, что она использовала красоту столь эффективно и забралась так высоко? Почему ей так грустно? Потому что все это нереально. Она еще восхищалась собой, когда началась трансформация. Лицо вытянулось покрылась коростой панциря, глазницы ввалились. Она завизжала, когда из-под блузки высунулись насекомые лапки, а тело начало избиваться и удлиняться. Вскинув руку, она ухватила прядь своих волос и вырвала их без труда и боли. «Проблема в том, чтобы отделить тебя от того, чем ты стала. Слишком уж тесно вы двое связаны!» произнес голос которое она узнала, но называть имя его обладателя не хотелось даже мысленно. А он продолжал. «Ответ кача выгоден ему самому. Изменить то, во что ты превращалась, и заставить новую сущность отторгнуть старую, тогда остается только отыскать линию раздела. Все отлично, и равновесие на массаде восстановлено». По обе стороны вытянувшегося лица Зашевелились проросшие манипуляторы. Ужас наполнил Изабель, и на этот раз его не притупил ни окрепший дух капюшонника, ни хищник, слившийся с ее собственными звериными инстинктами. Не помогло и осознание того, что для выживания нужно принять происходящие с ней перемены. Все, что кричало в ней, когда Пенни-Роял изменил ход трансформации. Кричала снова. Или... И не переставала кричать. «Боевая машина оттеснила тебя», — сказал Пенни Роял. «Да, с ней говорил Ии. Ии, которого она, кажется, убила». «Не понимаю», — выдавила Изабель не своим голосом из исказившегося рта. «Почему ты это делаешь?» И это не было вопросом. Это была мольба о помиловании. «Я должен вернуть свое прошлое к началу, и от этого начала я пойду дальше», — загадочно ответил черный Ии. «Здесь все сделано, события упорядочены и направлены к логическому завершению». «Почему?» — взвизгнула она. «Ты хотела разорвать своих врагов в клочья. Я снабдил тебя соответствующими инструментами», — сказал Ии, — «и был неправ». «Теперь я забрал у тебя инструменты, тело боевой машины, твои корабли, твоих людей, твою власть, так что осталась только ты!» Изабель взвыла. «И сейчас у тебя есть маленький шанс снова быть той, какой ты была когда-то!» Изабель рыдала, а мир вокруг нее сомкнулся. Мелькнула тень, и на виртуальном борту сурогата залива Мурены. Изабель повернулась, чтобы посмотреться в зеркало экрана. Чувствовала она себя прекрасно. И была она снова прекрасной, и разум ее был цел, и все воспоминания доступны. «Но как же это возможно?» — спросила она. «Тебе нужно лишь освободиться», — отозвался Пенни Роял. «В смысле умереть? Ты сейчас во мне, Изабель, и настало время тебе уйти». Ты обещаешь? У меня есть еще шанс? – спросила Изабель, ощутив вдруг страшную усталость. Я всегда исполняю свои обещания, – сказал Пенни Роял. Изабель совершенно не верила черному Ии, но ей определенно не хотелось влачить существование в виде записи внутри него, претерпевая все его прихоти. Тогда она сделала шаг и обнаружила, что падает во тьму. Но впереди что-то сверкает, и в конце, проваливаясь в сияние, она узнала фиолетовый сапфир, на застывших слоях которого предстояло храниться ее разуму.